В голове вбилась гвоздем одна мысль, охватившая вдруг все его существо. Мысль о требовании отца, страх опять жить с ним, терпеть, выносить и мучиться, мучиться бесконечно до самой смерти. Затем скоро, без всякого перехода, нервное потрясение разразилось истерическим припадком. Он зарыдал, из глаз полились крупные слезы, бессвязные речи или, скорее, звуки, надорванные, скорбные, захватывающие сердце, стали вырываться отрывисто. С какими-то дикими движениями, как иступленный, он забегал по комнате, размахивая руками, как будто отгоняя от себя страшного, невидимого врага. Наконец, в полном изнеможении сил, он упал на колени и, подняв с отчаянием руки к небу, прошептал. Умоляю императора именем Бога и всех святых спасти мне жизнь и не покидать меня несчастного. Я погибну. Я готов ехать, куда прикажет цесарь, жить так, как он велит, только бы не выдавал меня ужасному отцу. Когда пароксизм ослабел и царевич мог понимать, Кейль тем же бесстрастным голосом стал успокаивать. Ваше Высочество должны на этот счет совершенно успокоиться. Его Величество, отправляя меня, приказывал именно уверить вас в своем неизменном покровительстве. Но вместе с тем, император находит необходимым перевести ваше Высочество в более отдаленное место, Неаполь, например, так как настоящее ваше пребывание здесь открыто. Только это-то, С радостью заговорил царевич, «Да я готов ехать куда угодно. Желаю даже сейчас, сию минуту, прикажу моим людям». Напротив, император желает, чтобы ваше высочество отправились без ваших людей, которые, по всей вероятности, по нескромности своей и дурному поведению, виновны в открытии вас здесь московскими агентами. «Всех оставлю здесь». «Всех, но...» Вдруг царевич побледнел. «С одним из них я не могу расстаться, не могу оставить, выше сил моих. Он мой истинный друг, искренний, преданный, на которого я могу во всем положиться. Мой любимый Паш, которого вы видели сейчас здесь. За скромность его я ручаюсь. Притом же он никогда не отходит от меня». «Его, ваше высочество...» Полагаю, можете взять с собою. Хотя я и не получил на этот счет никаких инструкций. Так едемте же, мой милейший Кейль. Едемте скорее, каждая минута, дорога, — заторопился царевич. Агенты моего отца — люди пронырливые, решительные. Может быть, ваше высочество. Но во владениях моего всемилостивейшего императора их решительность совершенно бесполезна. — с немецкой кичливостью заметил Кейль. — Ехать же сию минуту мы никак не можем. Лошади не приведены, но я просил бы вас ночью, часам к трем, быть готовыми и одетыми в форму австрийского армейского офицера, а паш ваш может быть одетым в обыкновенное свое платье, то есть в платье пажа, — добавил Кейл, подумав. — Странный... «Необыкновенный случай, непредвиденный инструкцией», — думал Кейль, выходя из комнат царевича. «Этот паш совсем не паш, а любовница, я ясно видел. О, меня нельзя провести. Однако ж я поставлен в очень неприятное положение. Государь приказывал людей не брать, а между тем этот паш, но ведь он не паш, следовательно, к нему или к ней...» запрещение распространяться не может. Притом же царевич прямо отказался ехать без этого пажа, а император наказывал ехать немедленно, следовательно, и просить разрешения тоже значило бы нарушать инструкцию. Скверное положение. По приезде в Мантую тотчас же обо всем донесу его высокопревосходительству господину вице-канцлеру.